как ёжик с медвежонком ловили осень. Весь день шёл дождь, ночью перестал, к утру похолодало. Ёжик с медвежонком вышли на крыльцо, постояли немного, вдыхая холодный воздух. Всё вокруг было непонятно. Деревья стояли зелёные, жёлтых листьев было ещё совсем мало, и всё равно за каждым стволом сидела осень. — Видишь, — сказал ёжик. — Ага, — сказал Медвежонок, — так и глядит. — Вот бы ее поймать. — А давай, — Медвежонок чуть не поперхнулся, — давай поймаем и запрем в чулан. Представляешь, запрем ее в чулан, и сразу лето. — Она невидимая, — сказал Южик. — Это если лапами. Лапами, конечно, не возьмешь. Нужен загон и сеть, понял? Вот так сеть, а оттуда гнать. Надо звать Зайца. — сказал ежик и Белку. — А сеть какую? — а к у н ь к о в у ю Да ты что? Так тебе осень в Куньковую и полезет. — А что? Карась красный, а она... — При чем здесь карась? Сеть-то окуньковая. — Окуньковая карасиная. Поймаем. — Неси, — сказал ежик. — Я позову з а й ц а Белку не забудь. И медвежонок убежал. — Заяц, заяц! — закричал ежик, колотя палкой по черным стволам. — Белка! — Чего? — прибежал заяц. — Где белка? — А зачем? — Будем осень ловить, — шепотом сказал южик. — Только т с Здорово! Белка! — закричал заяц. — А чем ловить? — Сетью, — сказал южик. — Сюда сеть, оттуда гнать. — Нужен барабан, — сказал заяц. — И свистулька. Я буду барабанить, а белка свистеть. — Белка! Белка! — снова закричал он. Прибежала белка. — Иди поближе, я что-то скажу! — и зашептал. — Осень! — удивилась белка. — А что мы с ней сделаем? з а п р я м в чулан, — сказал ёжик. — И сразу лето! — крикнул заяц. «Тс, — Тсс! к а з а л а белка. — Услышит и убежит. С сетью на плече прибежал медвежонок. «Ох — Ох! — сказал он. — не Помогайте. И все вместе растянули сеть от берёзы к ёлочке. — Камушки! Камушки! — верещал заяц. — Камушками прижми! — А теперь, — сказал медвежонок, — ты с зайцем и белкой идиот. т у д а А я? — А барабан! — вспомнил заяц. Прыгнул, пропал и тут же явился с барабаном и свистулькой в лапах. — Мы все пойдем оттуда, — сказал ежик. — А ты, медвежонок, прячься. И как только она попадется, сворачивай. — Я крикну, — пообещал медвежонок. И все убежали, а медвежонок залез под елочку. Было тихо-тихо, только маленький золотой лист трепеща все никак не мог сесть в траву. И вот где-то вдали ударил барабан. Залилась свистулька, и ёжикиным срывающимся голосом закричала: "А-а! Гонят!" Медвежонок во все глаза стал глядеть на окуньковую сеть. "Гонят, гонят, гонят!" застучало у него в висках, и сердце забилось: "Бум-бум-бум!" "А-а! -бум -бум Неслось по лесу." Медвежонок так смотрел, что у него заболели глаза. И когда б у м б у м б у м и «бум -бум» приблизились, ему вдруг показалось, Из-за старой ёлки что-то выскочило и запуталось в окуньковой сети. — На помощь! — закричал медвежонок, и упал животом на невидимое что-то. И это что-то, казалось, медвежонку шевелилось и попискивало. — Что? Что? Где? — вылетели на поляну заяц, белка и ёжик. — Здесь! — хрипя дышал медвежонок. — Посвистывает! — Это осень! — сказал заяц. — Осень всегда свистит! «Закатывай — Закатывай! — крикнула белка. и они закатали осень вместе с Медвежонком и п о в о л о к л и в дом. — В чулан, в чулан их! — командовал ежик. — Выпустите меня! — попросил Медвежонок. — Потерпи, — сказала белка. — Терпи, Медвежонок! — сказал Заяц. И Медвежонка вместе с осенью заперли в чулан. — Выпустите меня! — просил Медвежонок. — Если мы тебя выпустим, вместе с тобой убежит осень! — сказал Заяц. — а «Ага, и опять пойдет дождь! — сказала белка. — Терпи, Медвежонок! — — Вот и видишь, сейчас появится солнце, — пообещал ежик. Ждали до вечера, а потом устали и легли спать. А когда утром проснулись, за окном было белым-бело, а снег все летел и летел большими легкими хлопьями. — Глупые мы, — сказала Белка, — заперли в чулан осень. А ведь после осени-то зима. И они выпутали медвежонка. Выбежали под летящий снег и долго-долго трясли окуньковую сеть, чтобы выпустить обратно в сентябрьский лес золотую осень.